Глава 8. На день благодарения в Стаффорде одна из лошадей-участниц первого заезда, это был облегченный стипль Чес, взяв последний барьер, четвертой неожиданно взбрыкнула, сбросила жакея, кинулась прямо сквозь внутреннюю ограду и бешеным галопом понеслась по жесткой траве центральной части круга. Ступеньки позади комнаты для взвешивания, с которых я наблюдал эту сцену, продувались всеми ветрами. Стоявший рядом со мной конюх, как следует выругавшись, побежал вниз ловить лошадь. Однако она, будто обезумев, носилась из одного конца круга в другой, и бедняга конюх, а вместе с ним тренер и еще десяток добровольцев, изрядно помучились, прежде чем поймали ее за уздечку. На это ушло добрых пятнадцать минут. Наконец, они с обеспокоенными лицами провели лошадь мимо меня в конюшню при ипподроме. Гнедой жеребец самых средних возможностей. Несчастное животное обливалось потом и было взвинчено до предела. Ноздри, да и вся морда в пене. Глаза дико вращаются, вот-вот вылезут из орбит. Лошадь трясло, как в лихорадке, Уши прижались к голове, казалось, она кинется на любого, кто посмеет приблизиться к ней. Из программы я выяснил, что звали ее Супермен. В число моих одиннадцати лошадей она не входила, но я был абсолютно уверен, она двенадцатая в этой серии. Все симптомы налицо. Взмыленный вид, внезапное буйство. И произошло это в Стаффорде во время обычного степельчеза. «Итак, двенадцатая попытка, но на сей раз неудачная. Беккет прав. Реакцию лошади на это таинственное средство едва ли с чем-то спутаешь. В жизни я не видел скакуна в таком ужасном состоянии. Возбужденные победители, о которых я читал в газетных вырезках, это очень слабо сказано. Супермену, видимо, дали слишком большую дозу» а может, такую же, как одиннадцати его предшественникам, но для его организма она оказалась чрезмерной. Ни Октобера, ни Бэкета, ни Мэкклсфилда в это время в Стаффорде не было. Остается надеяться, что хотя это и был день благодарения, обещанные Октобером профилактические меры приняты, потому что не могу же я вылезать сейчас со своими предложениями и приставать к официальным лицам. Сразу себя рассекречу. Очень важно, брали ли анализы на допинг перед заездом, принимались ли другие меры предосторожности. Надо немедленно опросить Жакея, каковы его впечатления, проверить, заключались ли подозрительные сделки и, наконец, выяснить, нет ли повреждений на шкуре лошади. Супермен спокойно взял все препятствия на дистанции, А не значит ли это, что действие возбуждающего средства связано с последним барьером, что оно начинается при приближении к нему или сразу после его взятия? Ведь именно здесь лошадь взбесилась, и вместо того, чтобы выиграть заезд, выбросила Жакея из седла и сошла с дистанции. Именно здесь силы ее удесетерились, а до финиша оставалось почти 400 метров и она вполне могла бы мощным спортом обойти идущих впереди лошадей. Единственным человеком на ипподроме, с которым я, не вызывая подозрений, мог поговорить на эту тему, был конюх Супермена, но он, видимо, все время находился возле лошади и никак не выходил из конюшни. Что ж, начну пока готовить почву для перехода к Хамбару. К этой встрече я как следует подготовился, Волосы не причёсаны, на остроносых щеблетах грязь, воротник кожанки поднят, руки в карманах, угрюмое выражение лица. Опустившийся тип не дать не взять. Я чувствовал себя таковым. От Хамбара на День Благодарения скакала только одна неказистая с виду лошадёнка в четвёртом заезде. Перегнувшись через ограждение, я наблюдал как старший конюх Хамбара седлает лошадь. Сам Хамбар стоял рядом, опершись на палку с большим набалдачником и давал указания. Я пришел сюда специально, чтобы поближе посмотреть на него. Что ж, вид у него был обнадеживающий, такой способен на любое зло и в то же время пугающий, ведь мне придется выполнять все, что он скажет. Его крупное тело было упаковано в прекрасно сшитое короткое пальто из верблюжьей шерсти. Ниже виднелись темные брюки и начищенные до блеска туфли. На голове посаженный прямо котелок, а на руках светлые, но чистые перчатки из свиной кожи. Лицо крупное, но не расплывшееся, а собранное и жесткое. Ни тени улыбки, рот словно защелкнутый капкан. От крыльев носа к подбородку идут две глубокие складки. Наверное, порядочный самодур. Конюх, державший голову лошади, явно нервничал. Без преувеличения я бы сказал, что у него тряслись поджилки. Словно запуганное животное, он бросал на Хамбара настороженные взгляды и старался по возможности прятаться от него за лошадью. Это был худющий забитого вида паренек лет 16, даже, кажется, недоразвитый. Старший сопровождающий конюх, большеносый хмурый мужчина средних лет, не спеша поправил седло и велел конюху вести лошадь к месту приготовления участников. Хамбар пошел следом. Он страдал легкой хромотой, почти незаметной благодаря палке, и шел вперед по прямой линии, словно танк, перед которым все обязательно расступятся. На трибуне для конюхов я как бы случайно встал прямо перед старшим сопровождающим конюхом Хамбера и во время затища перед началом заезда попросил стоявшего рядом незнакомого конюха одолжить мне денег. Как и следовало ожидать, парень с негодованием послал меня подальше, причем достаточно громко. И старший конюх Хамбара, конечно, все слышал. На финишной прямой лошадь Хамбара выбилась из сил и закончила заезд предпоследний. Это никого не удивило. После этого я расположился у выхода из конюшни, решил дождаться конюха Супермена. Но он появился только через полчаса после окончания пятого заезда. Я сделал вид, что как раз проходил мимо и зашагал рядом с ним. «Ну, приятель, тебе не позавидуешь. Лошадка-то у тебя с норовом», — бросил я пробный шар. Он спросил, из чьей я конюшни. «Инскипа», — соврал я, и он сразу же успокоился и согласился, что после всей этой катавасии не вредно выпить чашечку чайку. «Что же это на у тебя каждый раз такой шухер наводит?» — спросил я, жуя бутерброд с сыром. «Нет. Обычно она с ног валится от усталости. Да сегодня вообще весь день сплошные фортеля». «Какие фортеля?» «Во-первых, перед заездом у всех лошадей стали брать пробы на анализ. Перед заездом? Что за дела такие? Что толку от анализов перед заездом? Ты когда-нибудь такое слышал?» Я покачал головой. Ну вот, начался заезд. Мой старина Супер идет, как всегда. И вдруг ни с того ни с сего за последним барьером, как взбрыкнет. И давай метаться, словно черт за ним погнался. Я и раньше замечал, что у него нервишки шалят. Но тут он такое вытворил, когда мы его, наконец, ловили. Хозяин здорово струхнул. Супер выглядел, словно ему вкололи хорошую порцию. И хозяин сразу засуетился, затребовал проверку на допинг. А то ведь потом стюарды скажут, что это его рук дело, да и лицензию к чертовой матери заберут. Ну, пару ветеринаров сразу прибежали, давай у супера всякие пробы брать. А он, смех смотреть, знай свое, так и норовит заехать им копытом. Наконец изловчились, дали ему какое-то успокоительное... Как мы его домой повезем, понятия не имею. «А ты с ним уже давно?» — с сочувствием спросил я. «С начала сезона, месяца четыре. Иногда он бывает попетушиться, но вроде бы меня полюбил, привык ко мне». «А к вам он откуда попал?» — спросил я. «В прошлом году он, по-моему, был в маленькой конюшне в Деване, у частного тренера Бинни». «Да, точно, Бинни был его первым тренером. Но ничего путного там из супера не сделали. Только, наверное, нервы расшатали бедняги», — предположил я. «В том-то и дело, что нет. Я и сам это сказал одному из конюхов Бинни, когда мы в августе ездили в Девон на скачки. А он мне говорит, — Нет, братишка, ты, наверное, все перепутал». Супермен у нас, говорит, всегда был тише воды, ниже травы. Никаких хлопот с ним не знали. Если уж он расшатал нервишки, то это, говорит, наверное, летом, когда они его уже продали, а мы еще не купили. А у кого же он был летом, поинтересовался я, поднимаю чашку с оранжевым чаем. Без понятия. Хозяин, знаю, купил его на аукционе в Аскоте, кажется, задарма. «Эх, супер-супер, глупая ты, скотина!» И он мрачно уставился в чашку с чаем. «И что, ты думаешь, сегодня дело обошлось без допинга? Не мог же он такую кутерьму поднять без причины?» «Я думаю, он рехнулся, вот и все. Рехнулся, понимаешь, спятил, шарики за ролики заехали. Потому что кто ему мог дать допинг? Я хозяин и Ичоки». «Ну вот, я не давал, хозяина не давал, он не из таких, и чоки не стал бы. Его месяц, как назначили старшим сопровождающим, он теперь ходит гордый, как петух. Когда заезды кончились, я прошел с километра до центра Стаффорда и из телефона автомата послал две одинаковые телеграммы Октоберу в Лондон и в Слоу, потому что не знал, где он находится. Текст был такой». «Немедленно требуется информация «Супер». Мне важно знать хозяина после Бинни Девана. Конец мая. Ответ адресу Newcastle-on-Tine. Почтамт до востребования. Вечером я пошел в кино. Показывали какой-то нудный мюзикл, и зал был на три четверти пуст». На ночлег я устроился в заштатном отелишке, где меня подозрительно оглядели с ног до головы и потребовали аванс. На следующий день, во время скачек, я снова постоянно крутился перед носом у старшего сопровождающего конюха Хамбера с выражением загнанности и затравленности на лице. К вечеру я автобусом и поездом уехал в нью -Касл. А с утра сразу же сел на мотоцикл и поехал на почту, не пришел ли ответ от октобера. Почтовый клерк протянул мне письмо. Я раскрыл его. Без всякого приветствия, без подписи шел машинописный текст, одна страница. Супермен родился и вырос в Ирландии. До Джона Бинни из Девана менял хозяев дважды. 3 мая Бинни продал Супермена Эсквайру Х. Хамбару из посада графства Дарм. В июле Хамбар продал его с аукциона в Оскоте, и он перешел к своему нынешнему тренеру за 260 геней. Изучение причин поведения Супермена в Стаффорде пока не дало результатов. Проверка на Допинг еще не закончена, но навряд ли что-то покажет. Ветеринарный врач, присутствовавший при случившемся, убежден, как и по всей видимости и вы, что это очередной Джокер, поэтому он тщательно проверил кожу животного. Никаких видимых повреждений на ней нет. Перед заездом Супермен, по-видимому, был в нормальном состоянии. Жакей сообщил, что лошадь вела себя нормально, вплоть до последнего барьера взяв который, она вдруг задергалась в конвульсиях и выбросила его из седла. Более подробное изучение истории жизни Ридьярда показало, что четыре года назад его приобрел П. Г. Эдамс из Телбриджа, графство Нортумберленд, и вскоре продал на аукционе в Оскоте. Транзистор был куплен Эдамсом в Донкастере три года назад и продан три месяца спустя на аукционе в Нью-Маркете. Расследование касательно 35-фунтовых банкнотов с последовательными номерами показало, что они были выданы банком Барклая в Бирмингеме некоему Льюису Гринфилду, который полностью отвечает описанию человека, встречавшегося с вами в Слоу. Против Гринфилда Ита та Тарлтона заведено уголовное дело, однако ему будет дан ход лишь после выполнения вами основной задачи. Ваш отчет по поводу деятельности Бима Боннера получен. Но, как вам известно, покупка информации о состоянии дел в конюшнях не является уголовно наказуемым деянием. Пока решено дела не заводить, но ряду тренеров будет конфиденциально сообщено о существовании разведывательной сети. Я разорвал листок на несколько частей и бросил его в урну. Потом сел на мотоцикл и по трассе понесся в катерик. Решил заодно проверить, на что способна моя колымага. Двигатель работал отлично, и я получил удовольствие от скорости. Во время субботних скачей в катерике старший конюх Хамбара проглотил мою наживку вместе с крючком. На этих скачках от инскипа поскакала две лошади. Одну из них готовил Пэдди. Перед вторым заездом я, стоя на трибуне для конюхов, увидел, что этот маленький наблюдательный ирландец о чем-то оживленно беседует со старшим конюхом Хамбара. Я даже забеспокоился, а вдруг он даст мне слишком лестную характеристику? Однако переживал я напрасно. Он сам успокоил мою душу. «Ты еще зелен и глуп», — сказал он, оглядывая меня сверху донизу от нечесанной шевелюры до покрывшейся грязевой коркой ботинок. «Вот и по делам тебе. В другой раз будешь умнее». Старший коню Хамбара спрашивал, за что тебя вышвырнул Инскип, и я не стал втирать ему очки, что, мол, всему виной дочка нашего отца и благодетеля. Рассказал, как все было на самом деле. «А как все было на самом деле?» — искренне удивился я. Рот его исказила презрительная усмешка. Слухом, земля полнится, понял. Любители держать язык за зубами среди нашего брата немногом, особенно если есть о чем рассказать. Думаешь, Гриц не рассказал мне, что ты набрался в Челтенхэме и потом разорялся, как тебе плохо живется у Инскипа? А в Бристоле помнишь, что ты говорил что с удовольствием показал бы денег, в котором стоит нужная лошадь, было бы кому. Да-да, мне и это известно. И с этим мошенником супи ты якшался, скажешь нет. А когда мы все поставили на искрометного свой недельный заработок, он едва дополз до финиша. Голову на отсечение даю, твоих рук дело. Вот я и сказал человеку Хамбара, что будут дураки, если возьмут тебя. «Ты настоящая дрянь, Дэн! Тебя к конюшням нельзя близко подпускать на пушечный выстрел!» «Я так ему и сказал!» «Значит, ты все это рассказал человеку Хамбара?» «Да», — кивнул он. «Я сказал, что ни одна порядочная конюшня тебя не возьмет!» «Мое мнение, так тебе и надо!» — доигрался. Он повернулся ко мне спиной и ушел». Старший сопровождающий конюх Хамбара заговорил со мной, когда оставался еще один заезд. «Эй, ты!» — он ухватил меня за рукав. «Я слышал, ты ищешь работу?» «Ну, ищу». «Я могу тебе кое-что предложить. Платят хорошо. Больше, чем у других». «Кто хозяин?» — спросил я. «И сколько?» «Шестнадцать фунтов в неделю». «Не дурно», — признался я. «А у кого?» «Там, где я работаю, у мистера Хамбара, в Дарме». «У Хамбара?» — с кислой миной протянул я. «Но ты же ищешь работу или нет?» «Конечно, если ты богач и можешь не работать, тогда другое дело». Он ухмыльнулся. Слишком затрапезный у меня был вид. «Работа мне нужна», — пробормотал я. «Так в чем же дело?» «Может, он меня еще и не возьмет», — с горечью в голосе сказал я. «Если я замолвлю словечко «возьмет», у нас сейчас как раз одного конюха не хватает. В следующую среду здесь снова скачки. Я поговорю насчет тебя, и если все в порядке, в среду встретишься здесь с мистером Хамбером, и он сам скажет, берет он тебя или нет».